Порой Уэйн притворялся героем, каким-нибудь старым ржавым персонажем из сказок, отправляющимся вершить подвиги, убивать чудовищ или путешествовать в царство смерти. В последнее время притворяться было непросто, особенно когда правда смотрела на него из зеркала. Он многого добился, притворяясь. Люди считали, что у него к этому талант, и никогда не спрашивали, от кого или чего он прятался. В этот день он бы многое отдал, чтобы в действительности стать кем-то иным. Мелан в своем новом очаровательном теле — любое ее тело, безусловно, было очаровательно — отвела его по коридору в комнатушку в другом крыле особняка. По пути Уэйн попытался схватить со стены свою счастливую шляпу, но не дотянулся. Милан усадила его в чересчур мягкое кресло, и он почувствовал себя ребенком. Ощущение усиливалось из-за того, что Милан в этом теле была ростом свакса. Она взяла его за руку и присела рядом, посмотрев в глаза. «Уэйн, прости», — нежно сказала она. «Мне придется тебя покинуть. Сегодня. все кончено». Я пыталась подготовить тебя, но, наверное, не стоило тянуть. Так вышло даже болезненнее». «Не знаю», — ответил он. «Опыта нет. Мне впервые в жизни разбивают сердце». «Уэйн», — Мелан поморщилась. «Извини. Знаю, у тебя свои дела». Глупо встречаться с бессмертной слугой Бога и надеяться, что когда-нибудь подвинешь этого светящегося хмыря на второе место. Уэйн нахмурился. «Он же светится?» «Я не думала, что ты так ко мне привяжешься», — сказала она, сжимая его руку. «С чего ты взяла? Я очень крепко привязываюсь, особенно к чужим вещам». Сам не замечаю, как набиваю ими полные карманы. Она скривилась. Получается, для тебя эти шесть лет ничего не значили? спросил он. Значили, ответила Меллан. Просто не то, что для тебя. Понимаю, этого следовало ожидать. Тенсун и Улам предупреждали, Смертные иначе воспринимают время. Они мне объяснили. Прости, Уэйн. Милан, не проси прощения за то, чего не чувствуешь. Это не твоя вина. Моя. Я сама напросилась на это задание, призналась она, потому что поняла, я слишком увлекла тебя и чем дольше это продолжалось бы, тем сильнее было бы расставание. Поэтому я не могу остаться и помочь вам. Мне пора, пока я не сорвалась». «И что в этом плохого?» «Все. Уэйн — это самообман. Я бы осталась не потому, что на самом деле хочу, а лишь чтобы не ранить тебя». «Если вопрос стоял так, незачем желать, чтобы она осталась. Но он желал. Желал, будь он проклят. Но он удержал язык за зубами. Иногда, если вас расстреливают, нужно просто стоять и терпеть». «Это, по крайней мере, интересное задание», — сказала Меллан. Не отправлюсь через туманную неизвестность» в темное бескрайнее пространство, что гармония зовет Шейдсмаром. Я стану первой Кандрой, отправившейся туда с длительной официальной миссией. «Уэйн, я буду исследовать космер. Я увижу множество диковинных миров, которые только можно представить. Я буду помогать людям, не одному или двум, а целым народам». Он тупо кивнул. Она поднялась, наклонилась и поцеловала его. Ему хотелось отстраниться, но потом он бы об этом пожалел. Один долгий прощальный поцелуй с существом, чей язык не подчинялся привычным законам анатомии. Хочу сказать тебе кое-что важное, прошептала Милан, отступая. Очень важное. Но, Уэйн! Она напоследок еще раз сжала его руку. «Ты был очень хорош в постели». «Правда?» «Правда. Честно говоря, думаю, лучше всех». «Тебе ж 700 лет, и за это время я был лучшим?» Она кивнула. «Да уж, действительно важная информация. Важнее некуда». Спасибо! Буркнул он. Очень мило с твоей стороны сказать мне об этом. Это, безусловно, поможет. Так я и думала. Прощай, Уэйн! Она отпустила его руку и вышла. Зная ее, можно было предугадать, что за оставшимися телами она кого-нибудь пришлет. Сегодня она выбрала изумрудное, потому что оно из ее любимых. На задание она возьмет его и алюминиевое, а остальное оставит. Уэйн еще долго пялился на дверь. Шляпы на нем не было, поэтому приходилось быть просто собой. Настоящим Уэйном, который чувствовал эту боль. Она была его спутницей на многих пыльных дорогах. Его невидимой подругой с самого раннего детства. Эту боль вызывало осознание того, кто он на самом деле. Того, насколько он бесполезен.